Глава 45. После переписки с Танией Энтони колесил по городу, пока не закончился бензин. Он оказался на заправке, когда заря уже занималась. К рассвету его машина подъехала к дому братства Блейкер в Посадене. Только сейчас он вспомнил о стычке с Дейтоном. Белое здание угрюмо Грюма молчало, хотя всего пару часов назад были слышны отголоски шумной вечеринки. Энтони знал, что хотя снаружи всё выглядело прилично, внутри был полный хаос, который студенты разгребут только через неделю. Заходить в дом братства совсем расхотелось. А как же душ? К чёрту его, подумал Энтони и сел на ступеньки. Высокие деревья медленно качали листвой. На рассвете в это время года было особенно холодно. И если от сырости ещё можно было спрятаться, то мёрзлый ветер проникал под коричневую куртку с логотипом братства, проскальзывал сквозь тонкую хлопковую футболку и касался кожи. Ровно в 6:00 утра откроется Старбакс, там можно будет перекусить и выпить кофе, рассуждал Энтони. За всю ночь он ничего не ел, не считая газировки. Парень провёл на крыльце около четверти часа, приводя мысли в порядок, ожидая, когда минутная стрелка завершит полный круг. Рука дважды порывалась к телефону, но он останавливал себя. Нельзя было отступать. Решение было окончательным. Прошлое нужно оставить в прошлом, теперь только вперёд. Он встал, и шаркая подошвой белых потёртых найков, пошёл в сторону кафе. Старбакс располагался в стороне, чтобы попасть туда, нужно было сделать небольшой крюк. Но Антон не любил это место, так что оно того стоило. Кофейня была очень уютной: удобные диваны, тёмные деревянные столы, большие окна. Здесь по утрам было тихо, не то что в других местах по пути из общежития в лекционные залы и лаборатории. А ещё мне нравилось, что кофе здесь наливают в большие стаканы, которые долго держат тепло, а сам напиток и в дождь, и в жару крепкий и вкусный. Он подмигнул симпатичной девушке, которая здесь работала. Она всегда убирала волосы в пучок и старательно натирала барную стойку. Они ни разу не разговаривали. Он знал только её имя. Дана. Оно было написано на маленьком золотистом бейджи. Энтони не питал никаких надежд на её счёт. Она встречалась с кем-то и выглядела счастливой. Но это стало его ритуалом просто потому, что приятно получать кофе с улыбкой, как будто от этого он становится вкуснее и немного теплее. А именно простого человеческого тепла ему и не хватало. А ты не изменяешь своим привычкам, да? раздался позади противный голос Дейтона. Я да, а ты здесь откуда? Энтони даже не пошевелился, словно говорил с пустотой. Трения начались давно, наверное, потому что Дейтон всегда считал его своим конкурентом. Но Энтони не любил конфликтов, поэтому просто игнорировал его выпады, отчего парень только больше злился. Ты вчера уехал, бросив братство. Нехорошо это. Дейтон сел напротив, поставил локти на стол и сомкнул пальцы в замок. Энтони откусил огромный кусок сэндвича с беконом и без эмоций посмотрел на товарища. Придётся тебя исключить. Посмотрим, как будешь метаться по кампусу в поиске нового жилища. Энтони ухмыльнулся и сделал глоток кофе. А ты не забыл, что скоро одна из самых крупных олимпиад в университете. Ты ведь знаешь, что лучше меня в прикладных науках никого нет. В преддверии соревнования меня с радостью возьмет к себе любое братство, чтобы улучшить показатели. То же самое касается и футбола, поэтому советую тебе еще раз подумать над своим решением. Дейтон был зол, его лицо скривилось. Но Антони был прав. Он нужен братству. Никто не знал своего дела лучше. Дейтон встал и навис над столом, опираясь на него своими длинными худыми руками. Ты ходишь по тонкому льду, не забывая этого. Он ждал ответа, но Антони был спокоен, как водная гладь. Он бесстрастно смотрел словно сквозь собеседника, его не пугали угрозы. Его вообще сложно было вывести из равновесия, а Дейтон был только рад тишине. Он победоносно выпрямился и ушёл. Энтони спокойно допил кофе, на прощание улыбнулся Дани и направился в лабораторию. В самой посаденью он редко пользовался машиной, а за руль садился только для поездок за пределы кампуса. Расстояние от дома до лаборатории было приличное. Студенческий городок раскинулся на несколько миль, и на машине добираться было бы быстрее, но Энтони предпочитал пешие прогулки. В лаборатории его встретил Гарри, небольшой робот. Он стоял в той же позе, в которой Энтони оставил его на той неделе. Гарри появился на свет год назад. Тогда этот проект был настоящим прорывом, потому что для его создания Энтони не использовал дорогостоящих материалов, а собрал практически из подручных средств. В то время процесс казался истинным творчеством. Но после первого гигантского скачка эксперимент зашёл в тупик. Теперь работа над роботом свелась к монотонным бесконечным опытам, изменениям кода и поиску ошибок. Энтони мечтал, что Гари когда-нибудь сможет поступить в распоряжение службы спасателей, чтобы проникать под завалы и искать выживших. Эта мысль заставляла его приходить в лабораторию каждые выходные, хотя энтузиазм давно угас. Здравствуй, Энтони. В дверях появился высокий, хорошо сложённый мужчина лет 50. Неглубокие морщинки уже покрывали его лицо, но можно было предположить, что в молодости он был очень привлекателен. Доброе утро, доктор Макален. Как только Энтони увидел преподавателя, сразу бросил работу, чтобы пожать ему руку. Ну, как дела у Гарри сегодня? Профессор подошёл к роботу и покрутил небольшое колёсико. Неплохо, но он пока так и не умеет покорять крутые склоны. Переворачивается, если неровность имеет угол выше 50 градусов. Надо сместить центр тяжести, но я пока не могу понять, как. В противном случае придётся полностью модернизировать систему. У тебя в запасе много времени, можешь опробовать оба варианта, один из них точно подойдёт. Я в твои годы думал совсем о другом. Спасибо, доктор, так я и поступлю. А вы что-то хотели? Да, я хотел узнать, как идёт подготовка к олимпиаде. Всё хорошо. Я тренирую своих ребят, но сложно готовиться, когда не знаешь, чего ждать. Каждый год организаторы удивляют выбранным форматом, поэтому многое зависит от везения. Это точно, профессор Задорно рассмеялся. Но я видел, как ты умеешь импровизировать, поэтому у тебя всё получится. Главное, чтобы в твоей команде было побольше таких парней, как ты. Спасибо, доктор, я займусь этим. Макалин похлопал Энтони по плечу и вышел. Редкие визиты профессора творили чудеса. Он как будто чувствовал, когда студенту нужна была поддержка, и являлся в самый подходящий момент. После его слов у Энтони всегда был прилив сил. Он с воодушевлением приступил к расчётам. Работа над Гарри увлекала его. Если дело спорилось, то он не хотел уходить из лаборатории, потому что на следующий день без нужного настроя всё шло не так хорошо. По этой причине он всегда доводил дело до логической точки. Сегодня Энтони погрузился в работу с небывалым азартом и ни разу не вспомнил про Риту, пропустив даже время ланча. Зато он заметно продвинулся в исследовании. Перед уходом Энтони сделал несколько снимков в лаборатории для Инстаграма и написал пост о том, как прошел его день. Через минуту под фотографиями стали появляться комментарии и лайки. Пропуская неважное, он ждал, что ему напишет Джейн, но она так и не появилась в сети. Спустя неделю на страничке Энтони появилась серия кадров с олимпиады, где его команда заняла первое место, а сам он установил небольшой рекорд. В этот день он был особенно счастлив. Улыбка на его лице была такой беззаботной, такой неотразимой и искренней. Этот удачный кадр сделал его друг. Энтони не видел, что его фотографируют, поэтому снимок получился живым, настоящим и открытым. Именно на эту фотографию сейчас смотрела Рита. Она наконец-то наверстала упущенное и посмотрела все фотографии в его ленте, прочитала всё, что он писал для неё. Она видела каждый день из жизни Энтони, когда снова вернулась к последним снимкам, не могла отвести глаз от парня с побережья Тихого океана. Фото было опубликовано несколько часов назад. Рита очень хотела написать ему, поставить лайк или оставить комментарий, но не посмела разрушить волшебный момент его жизни. Сначала нужно было всё обдумать. Но как оказалось, на это у неё не было времени. Рит, к тебе пришли. Дверь резко распахнулась, и в комнату вошёл Олег. Привет, дорогая, я вернулся.